Глава четвёртая. Во время спуска из долины сказок внимание кадетов привлёк плеск воды и форт велел наполнить опустевшие фляги. Дорога теперь шла круто вниз и темп группы опять упал, а затем они вышли на каменную дорогу, обе стороны которой обступили деревья. Рику подумалось, что дорога отличается от тех камней, где они шли раньше. Похоже, она была выложена людьми. Впрочем, камень спасал мало. Болотистые местности и ручьи сделали свое дело, этот путь оказался скользким и грязным. Мерзость, какая!» — скривился Джерси. «Нормально», — пожал плечами брату. Это было единственным, что нарушило лесную тишину. Кадеты поглядывали на датчики, но крупного зверя так и не обнаружили. Впечатление от встречи с медведем сгладилось, но обновить его совсем не хотелось. солнце давно уже перевалило на вторую половину дня и неуклонно катилось к закату, до цели оставалось совсем немного, когда группа вышла к месту, обозначенному на карте как «стрелка». Никаких стрелок тут не было и в помине, но на самой карте имелся пунктир, обозначавший развилку. Возможно, она здесь и была когда-то, но тропы давно заросли, оставшись в памяти должно быть только на старинных картах. — Похоже, руководство Академии выстраивало маршрут, по древним данным, — заметил Кудельман, тоже смотревший на карту. — Угу, — промычал кто-то из парней, соглашаясь с ним. — Без двадцати восемь вечера, — как бы, между прочим, — заметил Рик. До темноты не успеваем. — Значит, остановимся ближе к дальнему Таганаю, — ответил Форд, игнорируя два пункта на карте, обозначенных как возможное место стоянки на ночевку. Саттор пожал плечами. Его мнение было прежним, руководство составило маршрут, исходя из расчета времени и силы подопечных. Пренебрегать мнением тех, кто готовил испытание, было глупо, однако старшим назначили не его, да и... К чему скрывать? И его, Рик Ярда Сатора, начал охватывать азарт при мысли, что цель близка, и если поторопиться... «И все-таки темнота накроет нас раньше», — сам себе возразил Рик. «Посмотрим». упрямо произнес Денис. «Кстати, нам еще ни одного сюрприза не устроили», заметил брату. «Если темнота застанет нас в пути, можно пропустить. Обидно будет, если кто-то выйдет из игры, когда мы уже почти на месте. Продолжаем движение». Кадеты подчинились. Форт поначалу вновь пытавшийся ускориться, все-таки сбавил темп. Кадеты посматривали по сторонам и под ноги, стараясь не пропустить подлянки, и чем дальше они продвигались, тем тревожней становилось. Рик нервно повел плечами и выругался себе под нос. Брата тут же обернулся. «Что?» — спросил он. «Нам лучше рассредоточиться или увеличить расстояние между нами». «Почему?» — теперь обернулся и Джерси. Сатурн на мгновение поджал губы, но раздражение, копившееся все больше с каждым новым шагом, удержал и ответил спокойно. «Вспоминай занятия по диверсионной деятельности. Нам проводили пока краткий курс». Но о простейших ловушках там было сказано немало. Мина-парализатор. Джерси потер лоб и хотел уже ответить, но его перебил Симонян. Срабатывает, когда вся группа оказывается в эпицентре поражения. Расчет делают на определенное количество объектов и расстояние. Если в радиусе поражения окажется меньше противников, может не сработать. Ненадежная штуковина, ею пользуются в основном... На тренировках, закончил брат, вот черт. Вот именно кивнулся Тор. «Курсанты знают наше количество. Рассчитать примерный радиус поражения несложно. Мы идем привычным строем, и если через пару секунд шарахнет, вся группа выйдет из игры. Дэн!» Форт обернулся, мазнул по Саттору хмурым взглядом. Рик отмалчиваться не стал. Он старался дать Денису свободу действий и не дергать своими замечаниями, но больше ждать не смог. «Дэн, дай приказ рассредоточиться!» «Они могут на это рассчитывать», — возразил Форд. «Мина-парализатор первый приходит на ум. Мы разойдемся, и сработают одиночные ловушки». «Можно просто увеличить между нами расстояние. Тогда первые уже выйдут из зоны поражения, когда туда войдут последние. И мина не активируется. Дэн, нельзя продолжать следование по маршруту в прежнем порядке. Мы подобрались слишком близко». Форд скрипнул зубами. И его досада была так же понятна, как вмешательство Рика. Каждый чужой совет снимал с него баллы как с лидера. Денис знал, кто должен был стоять во главе группы. Они все знали. Из всей семерки Саттор больше всех подходил на роль старшего. Он должен был вести кадетов. Но руководство Академии и кадетского корпуса поставило всех в равные условия. Середнячок имел шанс раскрыться и показать, на что способен. Явный лидер подчиниться и не оспорить чужие приказы. — Дэн, хватит дурить! — сердито воскликнул Джерси, первым не выдержавший тишины. — Ты сам знаешь, что Рик прав. И если тебе соображалки не хватило самому дойти до того, о чем говорит Саттор, то хотя бы прислушайся. — В самом деле, Дэн, — поморщился Кудельман, — мы идем за тобой, раз уж тебя назначили старшим, но вылететь с экзамена не хотим. — Рик пыхтит уже с полкилометра, но молчит, — усмехнулся брату. Он так и остался первым, кто вспомнил про мину. И это самая вероятная ловушка. «Угу, они не могут причинить нам физический вред». «Значит, только временное выведение из строя и запугивание», — кивнул Симонян. «Еще можно запутать, но это уже ближе к их логову. Да, мина вполне вероятна». «Дэн», — снова заговорил Рик, — «возмущение группы — это не только их минус, это и твой минус тоже». «Отсутствие доверия личного состава — вина командира». «Если я послушаюсь, значит иду на поводу и не могу принять самостоятельного решения», — глухо ответил Форд. «Тогда принимай, исходя из ситуации, а не из оглядки на то, как выглядит со стороны твое командование. Впереди противник, его действия ты можешь предсказать, исходя из знаний, полученных за десять лет обучения. Ничего другого курсанты делать не будут». Даже их свобода ограничена сводом указаний. Повторяю, я не оспариваю твое старшинство, но и смотреть молча тоже не буду. Отдай приказ идти в прежнем порядке, и мы пойдем. Но если нас все-таки шарахнет, вина за проигрыш ляжет только на тебя. Проигрыш или понижение балла? Выбирай сам. Никто не знает, есть ли тут вообще эта мина, мотнул головой Форд. Однако следующие его слова заставили выдохнуть с облегчением всех кадетов. «Группа, на расстояние в два метра друг от друга разойдись. Слишком увеличивать интервал тоже не будем. За мной!» Парни послушно растянули цепочку. Сейчас каждый из них рылся в своей памяти, вытаскивая наружу все, что усвоили за краткий курс обучения на предмете по диверсионной деятельности и партизанской войне. Экскурс был небольшой, от глубокой древности до современности, но на разной мелочевке капитан Вонг останавливался особо. А ведь это была подготовка к экзамену, произнес Петрос. Только я половину пропустил мимо ушей, потому что в академии нас ждет та же дисциплина. «Угу», — согласно промычал Джерси. Да чего там? Пожал плечами брату. Ловушки могут реагировать на тепловое излучение тела, на движение, на голос. Вот чёрт! Досадливо закончил Егор шепотом. Расположение, негромко добавил Рик. «Отовсюду!» — так же тихо откликнулся Джерси, просияв улыбкой. «Помнит черепушка-то? Помнит! Наземные, воздушные, с деревьев, даже насекомые!» «Насекомых? Зверей? Убирай! Никто не позволит курсантам использовать вирусы!» — усмехнулся Кудельман. «И все-таки больно спокойно идем!» — передернул плечами Симонян. «Неужели обложили только свое логово и не пытаются прорядить группу?» В прошлом году из семёрки только трое дошли. Им сделали скидку за упрям... Твою мать! Вдруг взвыл парень, хватаясь за плечо. Вот чёрт, чёрт! Что? Кадеты, сделав было к нему шаг, остановились и завертели головами. Симонян вытащил из плеча короткий шип, швырнул его на дорогу и выругался. Суки! Чёрт! Выдохнул кудельман, который шёл за Симоняном. Ты как? Не отключился, вяло ответил кадет. Отключиться. мрачно констатировал Денис. «Эрик!» Кудельман быстро приблизился к Симоняну и подставил плечо. Брато обернулся к Рику, радужка его полыхнула багрянцем. «Снотворное?» «Возможно», — кивнулся Тор. Взгляд его был снова прикован к коммуникатору. Его пальцы яростно оглаживали браслет, и сквозь зубы парень то и дело сцеживал ругательство. «Баран! Туп!» «Ой, баран, как можно было не проверить все функции коммуникатора, придурок, идиот, вашу... щенок сопливый!» «Ты чего разошелся?» — Егор округлил глаза. «Никто не проверил. Ты и без того раньше остальных реагируешь. Пока гром не грянет, как говорили наши предки, мужик не перекрестится», — усмехнулся Джерси, но усмешка вышла кривой и невеселой. «Дэн, нужен привал!» — негромко крикнул Сатор, ни на кого не обращая внимания. Рон вырубится. «Аптечка, там есть стимуляторы», тут же отозвался Кудельман. «Только сначала нужен анализ», напомнил Петерс, «потом стимулятор». «Знаю», — отрывисто ответил Форд. «Эрик, займись, Саттор, у тебя минут пятнадцать». «Отлично», — кивнул Рик и бросил взгляд на друга. «Егор, включайся, ты быстрее разберешься». «Есть включиться», — ответил Брато. Осторожно сойдя с обозначенной тропы, Кадеты расположились на вынужденный привал. Отходить никто не решился, чтобы не нарваться на новую неприятность. Егор, Рик и Джерси колдовали над коммуникатором. Петрос Кудельман и Форд занимались Симоняном. Тихий писк анализатора на мгновение привлек внимание троицы, занимавшейся разбором функционала коммуникатора. Парни подняли головы. Снотворное. Удовлетворенно кивнул Форд, глядя на дисплей прибора. Сейчас очухается. Рик. Впрочем, известие, что группа может продолжать путь в полном составе, настроение подняло слабо. Только сейчас кадеты до конца осознали, что по-настоящему не были готовы к этому испытанию. Воображение рисовало им лихой марш-бросок, быстрое обнаружение и захват противника, виделась рукопашная схватка, возможно, применение парализатора и доклад о взятии цели. Даже ловушки казались чем-то несерьезным, нереальным, их просто нужно было принять во внимание. Они были настроены на победу и только на победу, не особо задумываясь о том, как придут к ней. И вот сейчас, сидя посреди дикого первобытного леса, полного таинственных шорохов, загадок и скрытой жизни, парни особенно остро чувствовали всю легкомысленность своего поведения. И Рик чувствовал то же самое. Младший Саттор вдруг испытал прилив жгучего стыда за собственную самоуверенность, И то, что он оказался собраннее остальных, не утешало. Напротив, парень готов был сам себя натыкать в грязь лицом, как нашкодившего котенка, понимая, что слишком поверил в себя, не имея на то особой причины. И теперь собственные промахи с жирными кляксами вставали перед глазами. «Рик, командир обязан учитывать все факторы, не только боевую обстановку, доклад разведывательной группы и расположение машин противника». В первую очередь он обязан учитывать человеческий фактор, и не только физическое, но и психологическое состояние личного состава. Так учил отец, а он, сын командра Сатора, не подумал, не учел того, что они все выполняют первое полностью самостоятельное задание, что вырвались на свободу и только играют во взрослых, но продолжают оставаться все теми же сопливыми щеглами. «Пора взрослеть», — сказал сам Сибирик. Он встретился с серьезным взглядом Егора, и тот кивнул, соглашаясь. «Пора», — ответил брату. «Самое время», — усмехнулся Джерси. Парни обернулись к импровизированному лазарету. Симонян выглядел еще вялым, но до сих пор не отключился. Это было хорошим знаком. Скоро стимулятор окончательно подавит действие препарата, введенного кадету. Форта осмотрел Симоняна и направился к технической группе. «Ну, что тут у вас?» «Очередное подтверждение нашей дури», — ответил брату. «Ну, теперь вроде всё. Разобрались. Жаль, только коммуникатор не может удерживать несколько визуалов. Разделить один экран на сектора тоже не вышло. Но ещё кое-что полезное в нём обнаружилось. Некоторые ловушки он способен засечь. Например, ту же мину-парализатор. «Есть ещё одна полезная функция, смотри», — продолжил Рик. «Поисковик. Радиус небольшой, но...» Саттор направил руку вправо, и на визуализированном экране отразился лес, но уже через секунду изображение накрыла красная сеть, растворилась в окружающем пейзаже, и по экрану побежали строчки данных, среди которых имелась запись «Обнаружено устройство неорганического происхождения». Саттор дотронулся до записи, и лес сменился на ствол сосны, на котором был установлен маленький прибор с несколькими датчиками. «Подарок для Рона». подал голос Егор. «Вот это дело!» — потёр ладони Форд. «С этим уже можно воевать!» «Дойти бы сначала!» — усмехнулся Петер, сподсевший к Джерси. Рядом с Симоняном остался только Кудельман, но он уже начал проявлять активность, и вскоре вся группа собралась воедино, знакомясь с выданными им приборами заново. Рик вопросительно посмотрел на Форда, и тот кивнул, поняв молчаливое предложение действовать. «Группа, выдвигаемся. Я слежу за маршрутом. Симонян, Джерси, Саттор, сканируйте местность каждые пятьдесят метров. Рон, ты сканируешь по ходу движения. Серхио справа, Рик слева. Эрик, отслеживаешь мины и прочие устройства с похожим излучением. Егор, на тебе датчик движения, как поняли?» «Вас поняли», — слаженно ответили кадеты. Денис бросил взгляд на Саттора, тот одобрительно кивнул, и Форд, расправив плечи, отвернулся, вдруг чувствуя душевный подъем. «Не расслабляться», — добавил он, однако сказал это больше для себя. Темп снизился. Группа теперь передвигалась с оглядкой на данные приборов, но, сожалению, не было. Благодаря коммуникаторам они уже счастливо избежали две мины и несколько раз увильнули от устройств, похожих на то, которое едва не отправило Симоняна в сладкий сон. И все-таки сложности были. И первое... Сгущающиеся сумерки, усиленные густой лесной растительностью После того, как активировалась подсветка визуалов и были включены фонари, парни оказались светлячками в приближающейся ночи Это был минус, без всяких сомнений В очередной раз вылезла наружу провота Саттора, призывавшего остановиться на ночевку в предложенном руководством месте Однако останавливаться уже не стали, решив разбить лагерь у трех братьев, расположившихся у подножия Дальнего Таганая. Мечтать об окончании испытания еще сегодня не приходилось. Усталость оказалась сильной, и рыскать во тьме было провальной затеей, особенно учитывая, что у противника этот сектор должен быть под контролем. Да еще и начал сказываться почти безостановочный путь, результатом которого стало рассеянное внимание. Денис Форд время от времени поглядывал на карту, проверяя, не сбились ли они с маршрута после очередного обхода заготовленной ловушки. Он устало потёр потер лицо ладонью, зевнул, затем раздался треск и... Дэн исчез. «Да чтоб тебя!» — донеслось до ошеломленных кадетов его ругательства. «Это была яма! Самая заурядная замаскированная яма без хитрых современных устройств! Всего лишь яма!» Денис уже встал на ноги и теперь, яростно ругаясь, пинал земляную стену, выплескивая в этом действии свою злость. — -да, протянул брат, опочесав затылок, — «а лет семьсот назад на дне были бы еще и острые колья». «Вытаскивайте меня!» — рявкнул Форд. «Так не вытянем, глубоко», — заметил Кудельман. «Надо найти сук», — предложил Петерс и уже собрался начать поиски, когда его остановило восклицание Саттора. «Стоять!» Он уже отцепил от поясного ремня анализатор и флягу, приспособленную к положенному ей месту после «Долины сказок». После снял сам ремень и улегся на краю ямы. «Хватайся, Дэн!» «Не дотянуться!» — ответил Форд. «Зараза!» «Держи мой!» — протянул свой ремень Симонян. Рик кивнул, соединил ремни, и крепления пряжек закрылись в надежный замок. «Дотягиваешься?» «Да!» — ответил Денис. Он подпрыгнул, ухватился за импровизированную веревку и, упершись ногами в стену ямы, полез наверх. Брату и Джерси улеглись рядом с Сатором, ухватились за ремень, и как только Форд приблизился к ним, уцепились за него и вытянули на поверхность. «Убью!» — непонятно кому, — пообещал Денис, протяжно выдохнув, остальные согласно кивнули. К счастью для группы, к трем братьям они добрались без новых происшествий. Впрочем, им и так оставалось дойти совсем немного. Черняющие громады скал не вызвали у парней ни трепета восторга, ни желания говорить о них. Все были на пределе, и единственное, чего сейчас хотелось семи кадетам, это завалиться, закрыть глаза и не открывать их до тех пор, пока не появится ректор или капрал Реджинальд, чтобы наорать на обнаглевших кадетов. Даже брату никак не отреагировал на новое чудо Уральских гор, оставив все любопытство на будущее. «Готовим лежанки», — вяло приказал Форд, пряча очередной зевок в ладонь. «Часовым назначается Кудельман». Рик шагнул к нему и зашептал. «Дэн, Кудельман с ног валится. Ставь первым меня, Джерси или Брато. Затем можешь Петроса после того, как отдохнет. Но я бы лучше его не трогал. Утром может быть вялым. Я, Серега и Егор быстрее всех восстанавливаемся». Кудельман самый слабый, Симонян под стимулятором, но когда закончится его действие, Рона вырубит. Дай этим двоим отдых. С Петросом думай сам. Понял? Кивнул Форд, даже не подумав отмахиваться. Первым будет охранять Джерси. Через два часа его сменит Саттор, затем Брату, Остальным отдыхать. С рассветом выступаем. Однако расслабиться не вышло. И причиной тому стал изумленный возглас Симоняна. У меня коммуникатор накрылся. Какую-то чертовщину показывает. Хм, мой тоже выдает помехи по в затылке Джерси. И у меня? Откликнулся Кудельман. Похоже, все приборы не работают. Кроме анализатора. Нет, и он тоже произнес брату. Но успел выдать последнее внятное предупреждение. Внимание, повышение радиоактивного поля. Ну тогда все ясно. Здесь вообще ничего работать не будет. Переговорники тоже. Будем выживать по старинке? Или ищем новое место? Если ничего не работает, значит нет ни мин, ни самострелов. не шпионов», задумчиво произнес Рик. «Если завалимся спать в зоне расположения противника, они имеют право накрыть нас, а здесь мы у границы и нападение запрещено условиями», добавил брату. «И неизвестно, где ждет очередная подлянка, а сейчас мы уже никак не проверим», внес свою лепту в рассуждение Кудельман. «Остаемся», подвел итог рассуждениям Форд, «указания прежние, готовимся к ночевке». Соорудив себе лежанки из еловых лап, кадеты поужинали второй частью пайка, оставив себе на утро небольшую порцию и, завернувшись в тонкие одеяла с регуляцией температуры тела, улеглись. Костер не разводили, одеяло давали необходимое тепло, и привлекать внимание противника огнем не хотелось. От насекомых по-прежнему защищал состав, которым ребят обработали еще утром в лагере. Джерси прохаживался в стороне, Он не спешил садиться, опасаясь, что усталость возьмет верх. Стимуляторы решили без особой нужды не использовать, потому приходилось полагаться только на собственную выносливость. Первыми уснули Кодельман и Петерс. Форд еще некоторое время ворочался, но вскоре и он засопел. Симонян еще крутился сбоку-набок, действие препарата продолжало удерживать в его теле вынужденную бодрость. Рик лежал с закрытыми глазами, но сон не шел. Рядом вздохнул Егор, и Саттор повернул голову в его сторону. Брату, заметив, что его приятель еще не спит, перевернулся на живот, подложил под подбородок сложенные ладони и зашептал. «Слышишь?» «Что?» Рик приподнялся на локти и прислушался. «Ничего не слышу». «Вот и я не слышу», — ответил Егор. «Ни витринки, ни шороха. Жутковато как-то». Саттор окончательно сел и всмотрелся в темноту. Место и вправду было необычным, даже мистическим. Ветер был, но он гулял под древесным кроном, не спеша опуститься к земле. Где-то закричала ночная птица, но было это далеко, а возле трех братьев, казалось, застыло само течение времени. Рик задрал голову и поглядел на трех каменных исполинов. Их массивность начала вдруг давить, и парня встала не по себе. Егор тоже сел. Он передернул плечами, подтянул колени к груди и обхватил их руками. Глядя на них, сел Симонен. «Вы чего?» Брату и Саттор не ответили, но в слабом свете фонаря, который ненадолго включил Рон, стало заметно, что глаза Егора покраснели и на бледноватом лице выглядели совсем неестественными. Рик некоторое время смотрел на приятеля, вдруг судорожно вздохнул — И мотнул головой. «Чертовщина какая-то!» Выдохнул он, ожесточенно растирая лицо. «Что случилось-то?» Подался еще ближе Симонян. «Показалось», — ответил Рик, не открывая глаз. «Словно лицо Егора потекло, как... как воск. Только глаза, словно угли. Страшные. Глаза на месте остались, а все лицо стекает. Черт!» «Придурок!» Как-то неуверенно огрызнулся брата, но голос его предательски дрогнул. «Там ведь никого нет, да? Мне показалось, или...» Симонян и Рик дружно повернули головы в ту сторону, куда указывал Егор, но увидели лишь сгусток теней на каменном боку одного из братьев. «Будто тварь какая-то шевелится!» Егор порывисто отвернулся и вскрикнул, задев ладонью на земле маленький камешек. «Что это? Где?» Рон перегнулся через Егора, но тот шарахнулся в сторону, с силой оттолкнув Симоняна. «Твою мать, брат, озверел!» Больше изумился, чем разозлился кадет. Брату затряс головой, пытаясь прийти в себя. Недалеко заворочился и застонал Кудельман. Следом скривился Петерс, что-то отчаянно забормотав во сне. Форд молчал, но под веками бешено шевелились глазные яблоки и ноги подергивались, будто парень куда-то бежал. А еще через несколько минут вскрикнул Джерси. Вот чёрт выдохнул Саттор вновь остервенел, растирая лицо. Галлюцинации, опять чертовщина мерещится. Мне ничего не мерещится, пожал плечами Симонян. Они встретились взглядами с Риком, и догадка почти одновременно пришла им в головы. Стимулятор, первым произнес Саттор, и Рон согласно кивнул. «Нужно ввести остальным, живо!» — рявкнул Рик, хватая свой рюкзак. «Вот же задница!» — бурчал под парень, не давая себе возможности прислушиваться к происходящему вокруг. «С чего бы вдруг?» «И радиоактивный фон... Чёрт! Радон! Эти земли богаты радоном!» «Вода насыщена радоном, а он радиоактивен! Инертный газ! газ. «Где-то здесь он выходит на поверхность. Логично? Логично. Значит, мы надышались радоном, и теперь видим галлюцинации. А еще этот безосновательный страх. Худшее место для стоянки, худшее! Черт, это минус, кадет! Вот тебе и знания химии, вот вам и биология с медведями, ай!» Симонян убрал капсулу шприц и подмигнул. «Сейчас прочистит голову», — сказал Рон. «Спасибо», — кивнулся Тор. После раскрыл свою аптечку, над которой все это время рассуждал вслух, подхватил капсулы и направился к Джерси, пока Симонян и брату, уже начавший приходить в себя, занимались спавшими товарищами. Похоже, спать сегодня ночью не придется никому. Лишь бы на рассвете всем дружно не вырубиться, — проворчал Рик. Он остановился, отыскивая взглядом Джерси, но тот словно растворился в ночной темноте. Саттор поджал губы. Серхио находился в стороне от остальных, и если догадка с выходом газа на поверхность верна, значит их часовой мог оказаться к разлому ближе всех. Додумать да мысль Рик не успел. Движение он уловил боковым зрением быстрее, чем расслышал шорох, а еще через мгновение парень полетел на землю, сбитый с ног стремительным нападением — Капсула со стимулятором выпала из ладони, но ее поисками заниматься было некогда. Джерси навалился на Рика и вцепился в горло все сильнее, сжимая пальцы. «Серый!» — прошипел Сатур. «Это я, придурок, Рик!» «Суки!» — всхлебнул Джерси. «Всех парней, всех не прощу!» Тихо и страшно завыл он, находясь во власти своей галлюцинации. Рик, так и не сумев оторвать руки от обезумевшего кадета, от своей шеи размахнулся и ударил того по лицу. Удар вышел слабым и смазанным. Джерси дернулся, но лишь усилил хватку. «Твою ж!» — неожиданно выдохнул рядом брата. «Джерси, охренел в конец!» «Кали, идиот!» — захрипел Рик. Егор ударил Джерси наотмашь, и тот слетел с Саттора, выпустив его горло из захвата. Но уже через мгновение Серхио вскочил на ноги и бросился на Егора. Рик схватился за горло, жадно вдохнул, а после зашарил по земле, отыскивая капсулу. «Да тихо ты, придурок!» — зло выплюнул Брато, наконец скрутив Джерси. «Нашел!» — все еще сипло произнес Саттор. Он поднялся на ноги и устремился к парням. «Давай быстрее, не удержу!» — задыхаясь, воскликнул Егор. «Сильный гаденыш! Что там у вас?» Форт и остальные спешили к ним. Рик вонзил иглу в предплечье Джерси. «Готово. Ждем». Джерси повалили на землю и удерживали, пока тот не затих и не посмотрел на товарища смысленным взглядом. «Вы чего? Я уснул, что ли? Такой бред снился». «Снился, ага», — мрачно ответил брата. «Ты как, Рик?» «В порядке», — махнул рукой Саттор. Группа вернулась к лежанкам. Кадеты расселись по местам, и тишина вновь нависла над тремя братьями. Рик обвел взглядом парней. Он думал, и идея, родившаяся в голове, показалась безумной и... самой удачной, какую только можно было придумать в сложившихся условиях. «Придется утром еще раз использовать стимулятор», — произнес Форд. «Иначе рискуем отключиться посреди захвата. У нас еще есть вообще стимуляторы?» Парни полезли по аптечкам, чтобы изучить их содержимое. Рик следил за ними, продолжая обдумывать свою мысль. Затем взглянул на часы, прикидывая время действия препарата, поджал губы и еще раз обдумал. «Идем сейчас», — наконец сказал Саттор. «Ты рехнулся?» — округлил глаза Петерс. «Рик, стимулятор, конечно, бодрит», — усмехнулся Форд, но Саттор мотнул головой, прервав его. «Слушайте», — негромко и сосредоточенно заговорил кадет, «у нас всего несколько часов, прежде чем организм даст откат препарату. Нужно использовать его по максимуму. До рассвета мы уже не уснем, зато наш противник мирно сопит в своей палатке, ожидая нашего появления ближе к завтрашнему полудню. Сколько еще уйдет времени на поиски их логова, мы не знаем», «Но я точно знаю, что они где-то там, впереди, сидят в засаде и ждут, когда мы возобновим движение. Техника здесь не работает в нормальном режиме». «Мы в этом уже убедились. Значит, они просто обязаны быть там», — Рик указал в сторону Дальнего Таганея. «И что?» — начал Симонян, но брата закрыл ему рот ладонью и шикнул. «Не мешай. Ну и что ты предлагаешь?» «Предлагаю использовать естественные условия для проникновения в лагерь противника», — широко улыбнулся Саттор. «Во-первых, у нас появилась отличная легенда — отравление газом. Во-вторых, они будут просто обязаны оказать помощь пострадавшему, а для этого...» «Поведут в лагерь», — восторженно выдохнул брата, умевший на лету схватывать идеи приятеля. «Приборы не работают. Как найдем?» — усомнился Форд. «К черту приборы!» — махнул рукой Рик. «Переговорник все равно заберут первым. Хлебные крошки!» «Чего?» — не понял петрс «След, по которому мы пойдем», — пояснил Симонян. «Ну-ну, дальше!» «Именно!» — кивнулся Тор. «След приведет в лагерь. Их столько же, сколько и нас. В засаде сидят один-два человека, не больше. Часовой, трое бодрствующих, еще четверо спят. Возможно, поднимут старшего, чтобы показать свою находку. Четверо против семи». Есть возможность сыграть на опережение и на ошеломление противника. Курсанты пойдут безопасным путем, значит ловушки уже отпадают. Но там может работать датчик движения. У нас он тоже тогда будет работать, и мы засечем их местонахождение. Они могут решить, что все мы отравились и вышлют помощь. Тем хуже для них, пожал плечами Егор брату. В благородство мы не играем. Наша цель — захват лагеря противника. Их помешать нам в этом. «Точно!» — осклабился Джерси. «Саттор, ты ненормальный!» — кривовато усмехнулся Форд. «Но мне нравится твоя идея. Это может сработать. Но если их двое, и один все-таки останется...» «Я очень постараюсь, чтобы не осталось», — ответил Рик. Брата возмущенно округлил глаза. Он пощелкал пальцами перед носом приятеля. «Ты никого не забыл?» — спросил Егор. «Из нас двоих я более сумасшедший». И врать мне гораздо привычней, и мои глаза — это главный аргумент. Они и под стимулятором должны быть красные. Эмоции на лицо, так сказать». «Ну да», — шальные, — хмыкнул Кудельман. «Что скажешь, Дэн?» — Рик посмотрел на Форда. Тот поджал губы, поёрзал, затем открыл рот, но снова закрыл и, наконец, решился. «Пойдёт брату. Он действительно самый вертлявый из нас. А ты, Рик, я хочу уступить тебе своё место». «Это твоя идея, и ты лучше осуществишь ее!» «Ты серьезно?» — недоверчиво переспросил Саттор. «Это твой шанс, Дэн!» «И я не хочу завалить его!» «Ты, наш серый кардинал, тебе и производить захват! В любом случае у тебя голова работает лучше, чем у меня!» «Согласен?» — кивнул Джерси. «Я тоже!» — поднял руку Петерс. «И я!» — поддержал Кудельман. «Если Дэн решил так, значит, он понимает, о чем говорит!» «С тобой у нас больше шансов», — подвел итог Форд. «Я побаловался, и хватит. Сейчас начинается настоящее дело». Егор и Рон Симонян согласно кивнули. Решение было принято. Рик обвел взглядом кадетов и прикинул, сколько баллов им скостят за эти выборы, но сразу же отмахнулся. «Что будет потом, то будет потом. Сейчас они выполняли поставленную задачу, и нужно было довести дело до конца». «Пан или пропал?» На губах парня появилась шальная улыбка. «Ладно, за дело, Егор!» Инструктаж прошёл быстро и чётко. Брата кивнул и осклабился, уже предвкушая развлечения, Рик сунул кулак под нас приятеля, призывая не расходиться и не переиграть. Задача была непростой. Егору выпало увести за собой всех, кто будет находиться в засаде и не дать им на протяжении всей дороги засечь преследователей. «Смогу», — уже серьезно ответил брату. «Серый, ты приглядываешь. Как только прозвучит сигнал, возвращаешься назад, и мы выдвигаемся». «Себя не обнаруживать, иначе весь план к чертям». «Я тень», — заверил Джерси. «Знаю», усмехнулся Рика и машинально потер шею. «Я не хотел». «Я не обиделся», отмахнулся Саттор. «Все готовы?» парни ответили дружным оскалом. «Тогда начинаем». «Чем больше времени проходит, тем меньше достоверности. Егорка, сынок, с богом». «Боги, со мной, господин будущий генерал Саттор хмыкнул брату и скользнул в сторону скал». Следом бесшумной тенью направился Джерси, отключив слабо мерцавший визуал коммуникатора, оставленный для подсветки. Темнота поглотила обоих кадетов, и их товарищи зябко поежились. Что они сейчас чувствовали? Это был непередаваемый коктейль эмоций, в котором смешались волнение, азарт, предвкушение, толика страха и что-то еще, от чего сладко ныло под ложечкой. Теперь их испытание и вправду походило на настоящую операцию по захвату противника, когда решения принимались не столько исходя из условий игр, сколько из сложившихся обстоятельств. «А если они решат привести брата к нам, когда услышат, что мы его ищем?» нарушил нервное молчание Кудельман. «Не приведут», — ответил Рик, — «иначе окажутся нашими пленниками». «По условиям игр», — заговорил Форд, — «мы не имеем права их пытать». Поэтому попавший в плен курсант обязан отвечать на вопрос о том, где находится их лагерь. Лживые сведения могут оказаться причиной причинения вреда здоровью членов группы. Потому только правду. Значит, те, кто сидят в засаде, потащат брату за собой, чтобы не выдать расположение своих». «Верно», — кивнулся Тор. «И даже если они решат, что мы так пытаемся заманить их в свой лагерь и допросить, то это будет нам на руку». Вряд ли курсанты подумают, что мы отважимся тащиться ночью по горам без рабочих приборов. Три брата — наш козырь, и мы разыграем его. Так, начинаем передвижение. Ищем. Кадеты, до того сидевшие под прикрытием скал, поднялись на ноги. Их роль была невелика — обнаружить пропажу и начать поиски, чем парни занялись со всей ответственностью, но старались далеко от безопасной зоны не отходить. «Егор!» — позвал Симонян. — Брату! — подхватил Петерс. — Куда он мог пойти? — Егор! — А если они подслушали? — шепнул Кудельман, поравнявшись с Риком. — Нет, они не подходили, — отрицательно покачал головой Саттор. Во-первых, они были обязаны оказать помощь, когда увидели, что у нас начала твориться чертовщина. — Обязаны, Эрик. Это не наши минусы, это отчисление. Ситуация, угрозы жизни и здоровью. Они не имеют права остаться в стране. Это мы сдаем экзамен, а они, как старшие по возрасту, несут ответственность, такую же, как руководство. Условия игры жесткие. Во-вторых, если они знали об особенностях этого места, значит не рискнут сунуться, чтобы самим не надышаться. Но могли подойти ближе, чтобы держать ситуацию под контролем, когда мы тут появились. Если так, то брату перехватят быстро. Ну, ближе, ближе, но не вплотную». Движение есть, признаки жизни на лицо, суета улеглась, если, конечно, они ее видели. Все-таки нас прикрывают скалы. Саттор развернулся к Кудельману и взял его за плечи. Эрик, у нас есть шанс, и мы его используем. Помни, ты не один против всех, ты один из нас, мы команда, и пока кто-то из нас сомневается, значит в цепи остается слабое звено. Один неверный шаг, и цепь порвется. Рик взял кадета за руку, крепко сжал его ладони, поднял на уровень глаз. «Мы команда, Эрик?» «Команда» — кивнул Кудельман, ответив таким же сильным рукопожатием. «Наша цепь крепка к звену, не разорвешь». «Так держать, кадет Кудельман!» «Наша лестница к звездам стала еще выше на одну ступень!» «Наша главная цель — космос!» «И мы стартуем туда сегодня!» «С дальнего Таганая, через лагерь обозначенного противника!» «Ты со мной?» «Да!» — жарко кивнул Эрик. «Через Таганай! В космос!» Они тряхнулись тиснутыми в рукопожатии руками. Рик хлопнул Кудельмана по плечу и улыбнулся. «У нас все получится!» «Не сомневаюсь!» — серьезно ответил Эрик. Они не успели разжать руки, когда сомкнутые ладони накрыла рука Форда. «Через Таганай! В космос!» — чуть севшим голосом произнес Денис. «Через Таганай! В космос!» Эхом откликнулся Петерс, присоединяя свою ладонь. «Через Таганай в космос!» — повторил за остальными кадетами Симонян. «Ну, вы чего тут?» — зашипел Джерси, нарушая торжественность момента, оценил конструкцию из сложенных рук и добавил свою. «Не знаю, что вы тут творите, но я с вами». «Мы через Таганай в космос!» — пояснил Петерс. «Нам по пути!» — кивнул Джерси. «Ну, полетели, что ли?» «Стартуем!» — усмехнулся Рик, и руки распались. «Докладывай!» «Есть доложить!» Серхио теперь глядел только на Саттора. «Брат, о, красавчик! Столько истерики не могла бы выдать даже моя сестренка! Страх, паника, причитание — все по высшему разряду! Завывал, шатался, даже съездил по роже курсанту, который на него выскочил первым! После этого вышел второй! В общем, скрутили актеришку!» Он им давай заливать про медведей с желтыми глазами, которые жрут парней, нас то есть. Курсанты ему по физиономии потрясли, водой облили. Брата в драку. Вырвался, но догнали, опять скрутили. Аптечки, к счастью, у них с собой не оказалось. Это я услышал. В общем, сработало. Потащили нашего психа в лагерь. Когда уходили, брата проорал, как условились. «Я буду править миром!» «Ну и я сразу назад!» Рик выдохнул и потер ладони. «Боги любят героев», — произнес он выражение из своего далекого детства и добавил слова приемного отца. «Вселенная на стороне сильного. Победа достается упорному. За мной, господа кадеты. Через Таганай в космос!» «Через Таганай в космос!» — негромко, но дружно воскликнули парни. И группа, подхватив уже приготовленные рюкзаки, устремилась за Джерси, который показывал дорогу. Но как только кадеты пересекли линию, за которой скрылись Брато и курсанты, Серхио занял свое место в строю. Рик осторожно выдохнул, словно опасаясь спугнуть удачу, на мгновение стиснул кулаки и зашагал вперед, отбросив охвативший его трепет волнения. «Никогда не позволяй чувствам завладеть тобой, сын, пока задача не будет выполнена». Даже если твоему лучшему другу на твоих глазах отрежут голову и вывернут наружу внутренности, ты не имеешь права на эмоции. За тобой идут еще сто человек, и об этом ты должен помнить постоянно. Технику заменят, корабль отремонтируют, боезапас восполнят. Только павшего солдата восстановить уже невозможно. Выть и кидаться на стены ты будешь наедине с собой. Но пока ты стоишь во главе экипажа, «Для тебя нет разделения на более и менее ценных, они все равны. Если сумеешь выполнить задачу с наименьшими потерями, это и будет твоей настоящей победой». Голова вдруг очистилась, и Рик ощутил себя уверенней. Он продвигался вперед, отыскивая оставленные Егором хлебные крошки. Сначала они были частыми, смятый кусок упаковки от пайка, следом подломленная ветка куста, Где-то трава была вывернута каблуком форменного ботинка. Этот знак встречался чаще всего. Саттор находил метку, включив фонарь не на полную мощность. После поднимал руку, и группа, ожидавшая знака, возобновляла движение. А потом коммуникатор уведомил, что работа всех систем восстановлена. «Ну вот и пошло дело», — кивнул сам Сибирик. «Форт, Джерси, Симонян, сканер Петерс, Кудельман, Мины». Сам Саттор активировал датчик движения, перевел в горизонтальный режим и обнаружил три красные точки, опережавшие преследователей на километр. Пока они были единственными людьми в радиусе действия датчика, и значит до лагеря еще было идти и идти. Однако коммуникатор ускорил движение группы. Кадеты сократили расстояние до 800 метров, затем еще на 200 и пока удерживали его не спеша себя обнаружить. До Рика даже доносились иногда отзвуки человеческих голосов, и судя по тому, что в некоторых угадывалась полная нецензурщина, брату довел своих спасателей до белого коленя, пока отвлекал их внимание на себя. Саттор усмехнулся. Он знал, на что способен вдохновленный Егор лучше, чем кто бы то ни было. А еще через некоторое время датчик показал еще две яркие красные точки и две более блеклые, находившиеся без движения. Ликование на мгновение затопило сознание Рика. «Он просчитал! Просчитал!» И так же быстро схлынуло, уступая место холодному анализу ситуации. Лагерь противника был уже совсем рядом, и курсанты могли так же ясно увидеть группу кадетов, как и те видели их. Однако пока две точки так и не стали ярче, спящих не будили. А затем ожил переговорник, И в ухо Саттору провыл голос брата: Рик, Рик, он молчит, его сожрали, твари! Вы оставили ему переговорник? Вклинился незнакомый голос. Придурки! Саттор обернулся к группе. Брата в лагере. Ускоряемся. Парализаторы наготове. И помните, не в медведя стреляйте. Ожили последние две точки. На встречу кадетам устремились четверо. Сложно было предсказать, что творится в лагере, пока он оставался скрыт деревьями, но там явно что-то происходило, потому что датчик показал метание оставшихся пяти человек. Точнее, трех, потому что двое застыли на месте. «Кажется, брат двоих вырубил», — сделал вывод Рик и скомандовал. «Рассредоточиться! К нам гости!» Кадеты скользнули под укрытие деревьев. «Они могут быть где-то здесь, нужно все проверить!» произнес курсант еще не появившийся в поле зрения да тихо ты зашипел второй но я вообще сомневаюсь что щеглы сюда сунулись придурки вы хоть коммуникаторы захватили да когда успели чехов заорал подъем и привет девчонки выглянул из за дерева рик счастливо улыбнувшись и парализатор плюнул разрядом малой мощности выведя из строя первого курсанта твою ж!» — вскрикнул второй курсант и упал, сраженный разрядом Джерси. Третий курсант ничего не сказал, не успел. Из-за дерева вышел Кудельман и с пафосом дунул в дуло парализатора. За мной приказался Тор, и парни побежали к лагерю, где оставался брату. «У лагеря расходимся, их там только двое. Надеюсь, один из них Егор». Это Рик пробормотал себе под нос. Но когда они ворвались на территорию противника... Егор уже лежал в отключке, как и двое курсантов, которые привели его. Один из оставшихся двоих противников успел вскинуть парализатор, но разряд ушел мимо Рика, зацепив Симоняна. Тот, выронив свое оружие и занемевшие руки, провозгласил «ранен, но еще жив» и... рухнул лицом в траву. Ксатор краем сознания отсчитал потери и спустил новый разряд. Старший группы курсантов успел нырнуть за дерево, но там его встретил Петерс, тут же благословив добрым парализующим разрядом. Последнего курсанта помяли. Форд, вдохновленный геройской отключкой брату и Симоняна, выбил парализатор из руки противника ударом ноги, вторым ударом свалил на землю и самого курсанта. Тот откатился, вскочил на ноги, но тут же вновь упал, сраженный разрядом Кудельмана. «Что за балет, честное слово?» «И всего делов», — поморщился Эрик. Рик присел на корточки перед Егором и коротко вздохнул. «Родина тебя не забудет, отважный Дагвер Гейтс», — хмыкнулся Тор, соединив родиной обоих родителей брату, Дагвер и Гею. «Урою», — протянул брату, — «но». «Потом», — понял его Рик, да Саттор похлопал приятеля по плечу и обернулся к Кудельману, который осматривал Симоняна. «Он дрыхнет, скотина!» — усмехнулся Эрик. «Действие стимулятора закончилось!» После этих слов кадеты опомнились. Нужно было доложить о захвате лагеря противника раньше, чем сами присоединяться к Симоняну. Рик подошел к передатчику, установленному в палатке. «Красная группа вызывает базу!» «База слушает, красная группа!» — отозвался голос Лосева. «Лагерь противника взят. Наши потери. Один убитый, один раненый. Противник уничтожен полностью. С победой, красная группа! За вами вылетели!» Саттор вышел из палатки, оглядел парней, стоявших неподалеку, и вдруг высоко подпрыгнув, заорал «Победа! Ура!» Дружным ревом откликнулись парни, только сейчас полностью осознавшие, что все закончилось. «Ура!» — слабо протянул Егор брату, Симонян ответил громким всхрапом. Через день, после возвращения кадетов в академический городок, на построении ректор подводил итоги экзамена. Парни успели обсудить во всех подробностях свои испытания, кто взахлеб, кто с вальяжной важностью, рассказывая обо всем, что с ними произошло. Красная группа присоединилась к обсуждениям позже всех. Они дружно отсыпались после того, как действие стимуляторов закончилось, и в кадетский корпус их доставляли сладко сопящими на носилках медицинской службы. На насмешки товарища и семерка ответила надменно изломленными бровями и задранными подбородками, после чего влилась в оживленное повествование о выполненном задании. И вот, стоя на построении, уже собранные и серьезные кадеты слушали речь ректора Лосева, «Для начала хочу поздравить вас, господа кадеты, с успешным окончанием вашего обучения в кадетском корпусе на базе Третьей космической академии. Хочу заметить, что вы порадовали меня и своих преподавателей». После этих слов капрал Реджинальд взглянул на свою группу и расправил плечи. Он тоже был доволен подопечными. Речь ректора продолжалась. «Я не буду сейчас пространно рассуждать о том, что вас ждет в будущем». Но произнесу слова одного из вас, которые лучше всего отражают суть всего произошедшего. Ваша лестница к звездам выросла еще на одну ступень, и все вы уверенно шагнули на нее». Рик вдруг осознал, что Лосев повторил его слова, сказанные Кудельману, и, смутившись, покраснел. Форд незаметно пихнулся Тора локтем в бок и широко улыбнулся. Рик никак не отреагировал. «Да, господа кадеты, вы прошли долгий и нелегкий путь, получая не только общие знания, как ваши ровесники, но вы узнали, что такое дисциплина, ответственность и стремление к победе. Я верю, что это поможет в дальнейшей жизни тем, кто покидает нас навсегда, а для тех, кто остается, десять прошедших лет лягут фундаментом их будущей службы его императорскому величеству. И фундамент этот будет крепок и основателен». Мы растили из вас будущих воинов, героев и просто надежных парней, которые могут подставить плечо в трудный момент и прикрыть спину. И то, что наши усилия не пропали даром, показал последний экзамен». Лосев сделал короткую паузу, оглядел своих воспитанников и продолжил. «Итак, переходим к оглашению результатов ваших финальных испытаний». По итоговому подсчету баллов первое место достается зеленой группе. Ребята быстро разобрались с работой выданных им приборов, верно рассчитали время, не потратили сил впустую, правильно использовали информацию, которую им выдавали приборы. Кадет Исакадзе уверенно провел свою группу по маршруту, разработал план и стратегию по поиску и захвату лагеря противника. «Молодцы, кадеты! Благодарю за такую слаженную и точную работу!» «Слава гее Слава Императору!» — гаркнула зеленая семерка. «Слава! Слава! Слава!» — отозвался дружный хор мужских голосов. Ректор улыбнулся и продолжил. Второе место по праву заслужила «желтая группа». Они немногим уступили по баллам «зеленой группе», и главный их недочет состоял в том, что они решили искать обходной путь к цели, чтобы избежать ловушек противника. Однако запутавшись, все-таки вернулись на маршрут и прошли его, закончив нападением на лагерь курсантов. Ректор продолжал называть группы и их ошибки, только красной группы все еще не было упомянуто. Лосев поглядывал на парней, и сейчас они более всего соответствовали присвоенному им цвету. Мальчишки уверились, что их назовут последними, и это било по самолюбию. Ректор едва заметно усмехнулся. «О красной группе я хочу сказать особо!» Кудельман и Петерс опустили глаза, На лицах Сатора, Брато и Джерси застыли непроницаемые выражения. Форт и Симонян поджали губы. «Я не буду миндальничать, кадеты. Ваше выполнение задания более всего напоминало такие же горы, по которым вы шли. То мы видели глупых щенков, то перед нами снова появлялись наши подопечные. Все ваше передвижение — это ошибки и их исправление. Вы их прекрасно знаете, и нет смысла озвучивать каждую». Ошибок было много. И все-таки... И все-таки после продолжительного совещания и просмотра материала с вашим испытанием руководство кадетского корпуса и академии приняло решение... Кадеты застыли в напряженном ожидании. Ректор ухмыльнулся и закончил. Красная группа разделит первое место с зеленой группой. И дело здесь не в родстве или симпатиях, Взгляд Лосева уперся в ту часть строя, где послышался шепоток. Реджинальд рявкнул, и тишина была восстановлена. На долю красной группы выпало немало приключений, с которыми ребята справились и дошли до цели. О захвате стоит говорить особо. Но я начну с того, что нас порадовало больше всего. Смекалка. Кадеты сумели не просто исправить допущенные ошибки, но и извлечь из них пользу. Справились они и с неучтенными испытаниями. первым из которых стал Дикий Медведь. «Здесь у меня возникает вопрос к вам, господа кадеты, и я хочу услышать именно сейчас». Синяя группа столкнулась во время перехода с двумя волками и, не став ожидать развития событий, нейтрализовала их и продолжила безопасное движение. «Почему медлили вы?» — вперед шагнул Рик. «Разрешите доложить, господин ректор?» «Докладывайте, кадет Саттор», — кивнул Лосев. Мы находились на выполнении боевого задания на территории Таганайской тайги. Медведь — коренной житель тайги. Значит, он — мирное население. Мы не трогаем мирное население, пока оно не проявляет агрессии. Как только животное показало нетерпимость и враждебное отношение к нашей группе, мы действовали согласно инструкции и нейтрализовали его. «Мирное население, значит», — хмыкнул ректор. «Тогда, если опираться на инструкцию, вы первыми спровоцировали конфликт». «Никак нет, господин ректор», — чеканил Рик. «Медведь нарушил личное пространство кадета Форда, действовал методом психологического подавления, реакция кадета Форда была оправдана». «То есть зверь сам нарвался?» — уточнил Лосев. «Медведь спровоцировал конфликт, после проявил агрессивные намерения и был нейтрализован. Наша группа была настроена на мирное урегулирование». «Я вас понял, кадет Саттор, можете вернуться в строй». кивнул Лосев с непроницаемым лицом. Он некоторое время молчал, справляясь с собой. С одной стороны, хотелось рассмеяться. То, как вывернул ситуацию Рик, было забавным и даже вроде бы логичным, но с другой... С другой стороны, ректор до сих пор хотел надавать мальчишкам затрещин за промедление. Он едва не получил удар, глядя на экран, когда из кустов вылез неучтенный медведь. Невидимый наблюдатель исправно передавал базе все происходящее. Когда Форд врезал зверю по носу и тот замахнулся лапой, Лосев схватился за сердце. Единственная причина, по которой он медлил и не давал наблюдателю парализовать зверя, это его близость к кадетам. Да и вскинутые руки Рика и Егора с парализаторами говорили о том, что они сейчас закончат дело. Но когда выстрел оттора только замедлил медведя, Лосев больше ждать не стал, разряд брату и наблюдателя прошили косолапого одновременно. Так что к бедолаге была направлена группа ветеринаров, чтобы вывести того из глубокого шока. Сказать, что произошедшее довело ректора до белого коленя, ничего не сказать. И вот ему докладывают с каменной миной, что мирное население спровоцировало конфликт. Однако, все-таки выдавил Лосев. медленно выдохнул и, откашлявшись продолжил. «Ваш жирный минус в том, что изучением выданной вам техники вы занимались по мере поступления проблем. Безалаберность в начале испытаний, недальновидность, споры — все это поставило вас на первое место с конца. И все-таки вы стоите на одной ступени с теми, которые по праву названы лучшими. И вот почему. В отличие от вас...» «Никому не пришло в голову использовать стимуляторы. По сути, кадет Симонян был убит, но кадет Кудельман быстро сориентировался. В результате убийство превратилось в ранение, ваши мозги встряхнуло, и группа наконец изучила выданные коммуникаторы. И можно было бы похвалить вас, но...» самоуверенность сыграла с вами дурную шутку. Впрочем, предложенная стоянка для отдыха и сна была вами оставлена позади еще раньше». и обстоятельства вынудили вас остановиться на ночевку в небезопасном месте. Наблюдатель, как и остальные приборы, оказался выведен из строя, и мы лишились контроля за ситуацией. Однако запись звуков все-таки велась, эта функция осталась рабочей. Мы имели возможность ознакомиться с ней, как только наблюдатель вернулся на базу, и представление о том, что случилось у трех братьев, имеем... Им, Красная группа попала в зону выхода на поверхность Родона и Гелия, что могло привести к непредсказуемым последствиям, но... Ребята опять сориентировались. Кадет Симонян стал ключом к решению проблемы. Стимуляторы вновь спасли группу. И парни виртуозно использовали ситуацию. Ночью, без приборов, нагло, они отправились на захват противника, проиграв историю с отравлением газом на полную катушку. «Кадет Брато?» — Лосев усмехнулся. «Браво! Вы сумели не только убедить противников в своем неадекватном состоянии, но и полностью переключили внимание курсантов на себя, дав возможность своей группе спокойно преследовать вас. Результатом стал захват лагеря курсантов в кратчайшие сроки и полная нейтрализация противника. Замечу, это удалось только красной группе, и наименьший урон понесла тоже именно красная группа. Даже кадет-брату был признан тяжело раненым, а не убитым». Благодаря тому же стимулятору, кадет сохранил возможность не только оставаться в сознании, но и разговаривать. Для трупа он был слишком... живым. Так что красная группа закончила испытание только с двумя ранеными бойцами, то есть без потерь. Признаюсь честно, ошеломлены произошедшим были не только курсанты, но и мы, руководство. И потому, благодаря именно смекалке, отваге и решительным действиям, Красная группа встает на одну ступеньку с законным победителем игр по количеству набранных баллов, с зеленой группой. Еще раз поздравляю вас, господа кадеты, с окончанием экзаменов, с окончанием обучения в кадетском корпусе и с зачислением в ряды курсантов Третьей Космической Академии. Тем, кто покидает нас, я желаю удачи и успеха в их планах и начинаниях. Слава Империи Гея! Слава Императору! «Слава, слава, слава!» Шарканье мётел ворвалось в сознание ректора вместе со смехом проштрафившихся курсантов и вернуло на пустынную улицу академического городка. Пользуясь тем, что надзиратель перестал наблюдать за ними, Рик и Егор дурили, сметая листья не в кучу, а друг в друга. «Змей вертлявый!» азартно воскликнул курсант Саттор, запуская в приятеля новый ворох листвы. «Это что такое?» — грозно воскликнул ректор, пряча ухмылку. «Нас заметили», — зашипел брату, перекидывая ногу через древко метлы. «Валим!» Рик оседлал свою метлу. «Активировать систему запуска!» «Есть активировать систему запуска!» — подхватил Егор. «Отставить активацию!» — рявкнул Лосев. «Машины в ангар! Пилотов! К командиру!» «А свобода была так близка!» — поник головой брату. «Разговорчики, курсанты!» — Лосев усмехнулся, осмотрел учиненный беспорядок и покачал головой. «Вернусь через час, и чтобы все было снова собрано. Курсант Саттор, назначаю вас старшим. Курсант Брато, попытка к бегству приведет вас прямиком в карцер, как поняли?» «Вас поняли, господин ректор!» — отчеканили парни, вытягиваясь по стойке смирно. «Так-то лучше. А теперь, мальчики, сжимаем полезный инструмент и приступаем к медитации. Удач в труде!» И Лосев удалился. Рик и Егор проводили своего надзирателя взглядами, слаженно вздохнули и вернулись к прерванной работе. Брато воровато огляделся и, понизив голос, произнес «Мне сегодня нужно свалить из академии». «Куда? Потом расскажу», — отмахнулся Егор. «Но очень надо, прикрой». «Прикрою, конечно, но...» «Расскажу, честное слово». «Сегодня все узнаю и расскажу. Мне это очень нужно». Рик поджал губы, смерил испытующим взглядом приятеля, однако пожал плечами и расслабился, не найдя повода для тревоги. «Если бы были неприятности, брата уже поделился бы, а раз отмалчивается, значит, ничего страшного не происходит. Захочет — расскажет». «Парни продолжили собирать листву». В карцер попадать за такую глупость никому не хотелось.